Глава 17. Пора действовать. Допрос Ширада приподнёс тёмной королеве довольно трудноперевариваемую пищу для размышлений. Возможность присвоить дар целителя безусловно открывала широкие горизонты, но для этого сначала необходимо было найти исчезнувшего в шилианских лесах Руама и в кратчайшие сроки затем провести ритуал и уже собственными силами попытаться избавиться от демона. Тогда её ждёт магическое могущество и слава освободительницы Адебги от Эрмудага. Если, конечно, удастся с ним справиться. Но с другой стороны, как только демон узнает о новом носителе уникального дара, целая армия волшебников по его приказу будет охотиться уже на неё. Старажаться одной против всех королева не привыкла. Ей нравилось самой быть охотником либо полководцем, и совсем не прильщала роль затравленной добычи. Проведя ночь в библиотеке, волшебница выглядела уставшей. Взвесив все за и против, Еневра всё-таки остановилась на первоначальном, более проработанном плане своего возвеличивания, по которому принц следовало отдать на растерзание Ирмудагу. И если бы мальчишка не был столь непредсказуем, можно было бы дать ему возможность сразиться с демоном, а потом разыскать проводника и с помощью чёрного камушка отобрать у принца дар. Но риск слишком велик. Одержав победу, Тарин получит мощную поддержку, и справиться с ним будет крайне тяжело. Нет, хватит экспериментов. Один раз я попыталась поиграть с наследником, и к чему это привело? Рябый да недавнего времени волшебник оказался матёрым чародеем. Он раскусил хитроумную ловушку и разрушил мои планы. Теперь племянничек снова почти у меня в руках. Пора с ним кончать и вплотную заняться властью. Надеюсь, хотя бы манарше жезл достанется мне. После того, как Тарин в облике Розгуна проник в кабинет Глошера и был отпущен регентом, Еневра узнала у мужа, как активировать жезл. Он запускался довольно несложным заклинанием и удваивал могущество волшебника, создавая для него ещё один источник силы. В отличие от других, этот редчайший артефакт действовал до тех пор, пока Черрадей сам не желал уменьшить свои резко возросшие силы. Сделать это он мог лишь для того, чтобы спрятать джезэл. В неактивном состоянии его можно было укрыть даже под обычным листом бумаги. Тёмная королева дошла до апоцвальни и остановилась возле окна. Солнце уже показалось из-за линии горизонта. Енивра задумалась, сосредоточив взгляд на крохотной мушке, ползущей по стеклу. Небольшое усилие, и насекомое сорвалось с гладкой поверхности. Королева улыбнулась. Она научилась убивать мелких тварей глазами после того, как Эрмудаг немного поделился с ней силой. Мечтала, конечно же, о большем, поэтому и жезл хотелось заполучить как можно быстрее. Несмотря на бессонную ночь, спать супруги Ерланда не хотелось. Наоборот, она чувствовала прилив сил и стремилась к активной деятельности. Мысли в очередной раз устремились на восток, откуда принца замотанного в сетку с бары камнем везли в Разахарт. надоехать. Если эти двое оплошают, я постарею раньше времени, и в прямом, и в переносном смысле. Пожалуй, пора подключать к делу гвардейцев. Небольшая гражданская война сейчас будет как нельзя, кстати. Должна же новая правительница принести мир и спокойствие несчастному народу Адебги. Енив рассела за стол, и четверть часа составляла важное распоряжение для своих подданных. Пока, от имени Ерланда. Показаниях Ширада была ещё одна неприятная новость. Апатчерице илинга в костюме подростка всё время находилась вместе со своим любимым братцем. Хотя супруг, правда, по словам Тарина, уверял, что она погибла. Неужели принц настолько хитёр, убедил дядю в смерти его дочери, переодел её в мальчика? Попробуй угадай в нём королевскую дочку. Что ж, с девчонкой я её разберу с личного. Она мне столько крови попортила, что заслуживает особой расправы. Жаль, в Марлоне её не удалось схватить. Эта прохвостка беду заверстует. Интересно, где она сейчас. Было бы забавно отдать приказ своему Папаше, чтобы он поймал и доставил мерзавку во дворец, а потом ещё и в допросе поучаствовал. Да чего же сладкая штука месть. Уж я бы постаралась для них обоих. Теперь не получится, времени совсем нет. Ничего, прежде чем уничтожить мужинька, я ему очень подробно расскажу, что вскорости сделают с его илингой. Она от меня никуда не денется. По завтракам королева вызвала к себе боевого мага личной охраны. Дайрук, я вынуждена срочно покинуть столицу. Дни 3-4 буду отсутствовать. Пленника в дом Трангула отвезёшь сам. Надеюсь, он станет последней жертвой. Слушаюсь, моя королева, обрадовался волшебник. Среди заключённых чародеев оказались и родственники самого Дайрука. Это являлось залогом верной службы колдуна Личной Еневре, ведь именно она обычно осуществляла выбор. А возьмёшь любого из третьей камеры. Ваше же побледнел. Он ещё не знал, что в лучшую камеру темницы вчера перевели нового постояльца Ширада. Остальные были дороги этому волшебнику. Слушаюсь. Ещё распоряжения будут. тухшим голосом произнёс чародей. Пока нет. Да и руку шёл перед тем как рассказать о таинственном чёрном камне, шарад попытался выторговать себе жизнь. Он убедил королеву в важности своего секрета, когда поднёс к осколку факел: "А ваше величество, с его помощью можно стать очень могучим чародеем, завладеть несметными богатствами". Енивер сразу согласилась на условия узкоглазого чародея, пообещав тому не отправлять его на смерть. Она даже произнесла страшную клятву, зная, что легко обойдёт её. А чтобы у пленника не оставалось никаких сомнений, женщина заставила узкоглазого чародея изменить внешность и поручила ему доносить о сокамерниках. Отказываться ширадни стал Супруга Ирланда не могла себе позволить оставить в живых хулита Тарена. Наставник магической молодёжи должен поскорее унести свою тайну в Нэсгардо, зная о ценности осколков и рисунков, их могли выкрасть. Надёжно спрятать в этом мире можно лишь никому не нужную вещь. Существовала ещё одна причина, по которой глава бунтовщиков должен был тихо исчезнуть. Королева не собиралась объявлять о его поимке, пока в стране существует заговор. легче осуществлять задуманное списывая свои злодеяния на других передав письменное распоряжение секретарю волшебница в его сопровождении направилась к выходу из дворца лац я не знаю когда вернусь в разохарт поэтому смотрить за порядком тебе приеду расскажешь о каждом шаге моих подданных да моя госпожа Кстати, присмотрись к поведению Фрейлин. Пристольно. По-моему, этих дур давно пора гнать со двора за неподобающее поведение. Будет сделано, ваше величество. Енивра давно собиралась избавиться от подружек принцессы, но пока Ерлан считался правителем Адебги. делать этого не стоило. Пошли бы ненужные слухи. Да и потом, когда Тёмная волшебница вернётся во дворец уже полноправной хозяйкой державы, не хотелось прослыть несправедливой правительницей. Для изгнания Фрейлин ей нужна веская причина, найти которую было поручено главному секретарю. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, для поездки в Женеву выбрала простенькую карету. В такой обычно путешествовали помощники советников. Чиновников всегда сопровождала парочка гвардейцев, но королеве лишние свидетели были ни к чему. В первую остановку карета сделала возле загородного дома, в котором недавно держали принца. Там её не вруждали восемь избранных. Рады видеть вас, ваше величество, встретил её хозяин дома. Как вы и приказывали, все в сборе, готовы выехать хоть сейчас. Это замечательно, Зуран. В путь отправимся через четверть часа. А сейчас я хочу поделиться последними новостями из дворца. Господа, настал час решительных действий. Едем на восток. Мне сообщили, что Йерланд захватил принца. Он везёт его в столицу, но не для того, чтобы излечить наследника. У меня есть достоверное свидеенье, что Риген даже не пытался преследовать главу заговорщиков, хотя мог его поймать и узнать о заклятии, поразившем Тарина. Возмущение присутствующих вылилось в негодующий ропот. Енивера подняла руки в успокаивающем жесте. "Господа, мне известно, по какой дороге везут наследника. Вчера я переговорила с гвардейскими офицерами. Они на нашей стороне. В освобождении принца будут участвовать не менее полусотни воинов. Сейчас они небольшими группами покидают Разахард, чтобы присоединиться к нам". Присутствующие жадно ловили каждое слово королевы. И только сидевший в последних рядах Зоран выглядел рассеянным. Он спрятался за широкой спиной Лурза и практически не слышал слов Регинши. До сегодняшнего дня этот молодой человек наивно полагал, что нискоролевы единомышленники. И вдруг такой обман. Зачем ей это? Неужели её величество нам не доверяет? Но она сама неоднократно заявляла: "Мы её друзья". Почему тогда уверяет, будто Шират на свободе? Тагрита не могла ошибиться. Она хорошо знает наставника принца. Полгода на него во дворце натыкалась, когда тот обучал Тарина Фрылина, с которым встречался брат Зурана. Не редко бывало в их родительском доме. Вчера она рассказала, что видела узкоглазого волшебника в Кандалах. прогуливающуюся с королевой по тайному коридору, о том, что она делала там сама, со Грит и распространяться не пожелала. Но очень бурно прореагировала на попытку поставить её слова под сомнение. Да он в двух шагах прошёл от того места, где мы, ой, я спряталась. Ты же не слепая. Потом домочка отбивалась от придирчивых вопросов брата по поводу её случайной оговорки. Зурн не стал их слушать, но для себя сделал определённые выводы. И сегодня ожидал, что Енивра обрадуется сотников приятной вестью. Ожидания не оправдались. Молотово упёрне начали закрадываться подозрения по поводу некоторых благодеяний тёмной волшебницы. Почему с нами всё происходило именно так, как описывало в своих предупреждениях Ригенша? Почему она была в курсе всех планов мужа, человека, по её словам, собирающегося отправить жену в темницу? Разве стал было он распространяться о своих планах даже в таких подробностях, что была известна каждая деталь? "Зрен, ты чего задумался?" окликнул его один из волшебников. "Нам пора. Я готов." Тут же отгнал тревожные мысли приятель Тарина. Карета и восемь всадников направились к восточной дороге. Хейлинга, один раз мы уже поспешили. Останавливал девушку дров в куч. Старую ошибку допускать нельзя, особенно здесь, в Одебгии. Пойми, что бы ты ни говорила, убедить крестьянина взяться за оружие совсем непросто. Да и много ли от них толку? Воевать землепашцы не умеют. Разбегутся при первой же атаке жандармов. Действовать мы можем лишь в том случае, если прибудут воины из Гайсама. А вы думаете, они могут и не прийти? Не знаю, покачал головой горец. В Марлоне Гуртавому магу удалось выйти на лесных разбойников и убедить их напасть на богатый груз неподалёку от Нургалмы. Услышав о количестве золотых монет, якобы находящихся в карете, те быстро согласились. Полагая, что легко справится с охраной, грабители совершенно не ожидали оказанного им отпора. Обычно охранникам хватало на пару залпов из лука, а потом оставалось только отобрать ценности. Здесь же всё вышло по-другому. Магическое прикрытие и броня воинов не позволили стрелам разогнать стражников. Ответный удар был столь сокрушительным, что в живых остались единицы. Не зря Аргидон пригласила в гости свою кузину с мужем. Они до самой границы ехали в карете вместе с старином. К счастью, сами горцы и убежищницы находились под прикрытием чердров куча и не пострадали. Неужели твои земляки оставят принца в беде? Вы и самоки помогли ему добраться до Марлона. Начинать войну против Одебги слишком рискованно. Енивера уже наверняка знает о поддержке принца горцами, она вас в покое не оставит. Согласен, а потому сейчас самое главное как можно скорее покинуть страну. Потом, когда власть полностью перейдёт в руки тёмной королевы, будет поздно. Так вы отправили Волчуна именно для этой цели? Он не попытается уговорить. Девочка, не спеши приписывать мне грехи, которые я не совершал. Огай-семи два полных гурта. Один наверняка будет сопровождать наши семьи по пути в Гайсу. Но вот решаться ли наши умы отправить второй с урядникам это большой вопрос. Неужели у нас ничего не получится? Дворяда из моего собственного гурта подойдут в любом случае. Твой брат украл меня у смерти. Допомогут да ему горные вершины. Поэтому мои кровники явятся оплатить долг, так у обычай. У ирландцев людей больше сотни. Грустно произнесла Элинга. Чем ближе мы подъезжаем к Разахарду, тем меньше шансов спасти Тарина. Моя мачиха может выслать дополнительные силы. Ей наследник нужен как воздух. Будем надеяться, у нас ещё есть время. Принцесса Дровку Читантасия обогнали отряд Луина на пару миль. На холмистой местности севернее хребта Локруза это было сделать не трудно. Основная дорога мало чем отличалась от остальной части ландшафта, который к удовольствию Троицы очень плохо просматривался. У нас время действительно имеется, а вот у Волчуна, когда он сможет прибыть к Тройречью? Думаю, послезавтра вечером. Если отряд Луйны и дальше будет продвигаться с такой скоростью, карета Тарина прибудет туда на полдня раньше. Необходимо их как-то приостановить. Уредника отправили в Гаисам на конунии. Он должен был сообщить о постигшей неудаче и убедить Верхний совет отправить к троейречью гурд бойцов. Гурцам потребуется не меньше суток для преодоления хребта Лакруза и полдня, чтобы потом добраться до слияния трёх рек. Хорошие землетрясения, ураган или наводнение нам бы сейчас не помешали, негромко сказала Тантасия. Впереди лес, можно устроить завал на дороге, Вела предложила Илинга. Только её волшебники, как Хёнг Йерланд, устранят преграду за считанные минуты, а заодно и обнаружат наше присутствие. Тут следует действовать гораздо тоньше. Лихорадка меня забери. Лихорадка Глаза принцессы загорелись. А ещё лучше, синюшная хворь. Да что ж я тебе плохого-то сделала, красавица? удивился Дровкуч. Наоборот, вы нашли выход, радостно пояснила Илинга. Можно карту. Мак вытащил сложенный в четверо лист и развернул его. Смотрите, указала девушка. Скоро будет лес, через который Длуин скорее всего поедет только завтра утром. Правильно? Допустим, Ну что нам это даёт? Если мы поспешим, можем проскочить его до полуночи. Потом прямо по дороге выезжаем к большой деревне. Объехать её можно только по окружному пути. С какой, кстати, ерланд, чтоб его левиной прихлопнула, поедет в объезд? Из-за синюшной хвори, конечно. В деревне эпидемия, округлил глаза горец. Откуда ты знаешь? Мы должны сделать так, чтобы в это поверили и сами её жители, и люди длойна. Ну как? Разбросаем по дороге пару-тройку трупов синего цвета, и длох сразу испугается. Нет. Как вы говорите, тут надо действовать тоньше. Слышали когда-нибудь о бурунцвете? Его семена через 2 часа после попадания на кожу оставляют такие же отметины, как и синюшная хворь. Я лично проверяла. И где ты его возьмёшь? В лесу, естественно. Поражённых синюшной хворью обычно выгоняют из деревни. покачал головой волшебник. Это большой удар для каждой семьи. Знаю, но это же для них не смертельно, а моего брата хотят лишить жизни и линга права. У нас нет другого выхода, поддержала подругу Тантасия. К тому же, ночью можно зайти в парочку самых захудалых трактиров и пометить бурун цветом последних пьяниц. Такие в каждой деревне имеются. им только на пользу пойдёт пару денёков проветрить мозги на свежем воздухе и уж точно у жандармов не будет никаких сомнений по поводу здоровья этих пропоиц у них и беспятентовид страшны ас расцветка и подавна да я не возражаю замахнул руками дровкуч в виде решительной спутницы только бы не переусердствовать если местные узнают что их обманули расправа будет быстрой кто нам может помешать Если позовут опытного лекаря или целителя, обман раскроют. Хорошо, действовать будем так. Я занимаюсь врачевателями, а вы бурун с цветом. Лихорадку его забери. Гуртовый мак сложил карту и спрятал её в карман куртки. А теперь по коням. Нам ещё не один час все для тростись. Ерлану удивился, когда принц изъявил желание побеседовать с ним. Просьбу передал Хиунг. Твой родственник просил передать, что у него к тебе серьёзный разговор. Мне с ним не о чем болтать, хотел было отмахнуться регент. Советую не отказываться. Его высочество умеет поражать своими высказываниями. Ладно, уговорил. Пойду развлекусь напоследок. В Винсгарде может и несвидимся. Правители ожидал чего угодно: угроз, мольбы, заманчивых предложений в обмен на спасение. Но был совершенно ошарашен, когда услышал вопрос племянника. Дядя, а у тебя есть хоть малейшая возможность остаться в живых после моей смерти? Думаю, вряд ли, неожиданно для себя самого, откровенно ответил регент. Причём я, скорее всего, отправлюсь в Инзагарду раньше тебя. Тебя она тоже отдаст демону. Откуда мне знать? Евне врадружится смертью. Наверняка уже выбрала для меня какую-нибудь позоковыристий. Очень жаль. Страну ждут огромные потрясения, когда эта ведьма приберёт к рукам всю власть. Амди, как жаль, и не задержав, за себя обидно, какую змеюку на груди пригрел, эмоционально заявил регент. С минуту они помолчали. Ты ни один год провела в Дебгии? Скажи, что тебе лично дало власть? Зачем это тебе? Ерланд сразу вспомнил слова герцога. Принц действительно задавал неожиданные вопросы. Чем больше я вживался в роль правителя, тем меньше мне хотелось им становиться. Но почему вы с Евнерой так стремились к трону? Наверняка же не только для того, чтобы жить во дворце и есть из золочёной посуды. Это, пожалуй, любой состоятельный купец может себе позволить. Что же такого притягательного в важном сидении на престоле? Чего я так и не сумел понять за свою недолгую жизнь? Власть. Загадочно улыбнулся Йерланд, задумчиво поглаживая бороду. Это блюдо для истинных гурманов. Сначала его нужно хорошенько распробовать. Ну уж потом не оторвёшься. Вот ты сейчас о купце вспомнил. Да, какое-то время он может жить не хуже короля. но одно моё слово и унищи. Ладно, купец, любой из вельмож может пойти по миру, будь на то моя королевская воля. Причём заметь, я могу себе позволить унизить их, оскорбить, уничтожить в конце концов. А они нет. Улавливаешь разницу? А всё почему? Король на самом верху. Даже магистры и тут не вправе вмешиваться в его дела. То есть власть для тебя это возможность безнаказанно унижать других. Я правильно понял? Не унижать, а направлять на решение моих целей и наказывать. За что? Человек всегда найдётся, за что наказать. Безгрешных не существует. Тратить время и силы на то, чтобы выискивать пороки у своих подданных. И ради этого ты убил Глошера? Да как ты смеешь? Сполил Йерланд. Я не осуждаю тебя за прошлое, спокойно произнёс наследник. В борьбе за власть короли постоянно уничтожали своих предшественников. Я изучил историю Адебги, Мерлона и Шунгуса. Пока не появились столичные магистры, редко правитель оставался у власти дольше 5 лет. Обычно все они погибали от рук наследников. Глошеру я не убивал, категорически отринул обвинение регент. Его устранению занималась Еневра. Еле ж давал ей деньги из казны твоего отца. Она не рассказывала, как умер мой отец. Нет, её слово, наша задумка полностью удалась. О деталях я не спрашивала, поставився разговор с Странголом. По-видимому, супруга очень хорошо спрятала короля, если даже его дух отыскать не удалось. Неужели такое возможно, что Если человек погибает, магстер всегда находит его дух. У Еневы свои отношения со смертью. Кто знает, что она сотворила с своим отцом? Как поступит со мной? Наверное, её жажда власти сильнее, чем твоя. Кого она только не использовала, чтобы взобраться на верхнюю ступеньку. Сначала вытащила на свет одного демона, убившего и твою жену, и мою мать. Затем убрала с дороги Глошера, потом подстроила выгодное замужество Вызвала ирмудега столько усилий, покачал головой наследник. Но мне почему-то кажется, что стулерьеное стремление к власти должно обернуться против самого претендента. На меня намекаешь. Нет, ей сам хорош. Знаешь, на чём я себя поймал, когда планировал свои первые королевские шаги? Ригента совершенно обескуражил тон речи равного с равным, причём не только по социальному статусу, грядущей судьбе, но и, как ни странно, по годам. Перед ним сейчас сидел совершенно иной человек, умудрившийся за пару месяцев повзрослеть на десятилетие. Могу только догадываться, но особого желания не испытываю, нервно ответил правитель. Он не знал, как реагировать на слова племянника, но самое скверное Ирлан вдруг почувствовал себя виноватым перед этим молодым человеком, и эту вину ему сейчас великодушно простили. Хотя он совершенно не собирался извиняться. Оказалось, что я ничуть не отличаюсь от тебя, дядя. Это страшно. Страшно. Ты боишься меня? Не лести себе. Нет, пугает другое. Власть над людьми меняет человека, исправиться с этим почти невозможно. Помнишь Аргидона? Сын Иярха? Да, принц только начинает свой путь к трону, но он уже под стать твоей жене. Никаких принципов. Поставлена цель, имеется полный арсенал средств, вплоть до самых грязных, и их выбор определяется лишь эффективностью достижения цели. А ведь я ещё не так давно думал выдать за него заму шелингу, чтобы заручиться поддержкой морлонского короля. Илингу. Голос Ирланда дрогнул. Ну ведь она Покушение не удалось, сообщил Тарен. Сестра жива и, скорее всего, скрывается в Марлонии. А ж тут же ты мне говорил, король не мог поверить услышанному. Я должен был хотя бы попытаться её уберечь. Лучше считаться убитой, чем ею быть, верно? Но почему ты мне сейчас об этом рассказал? Еневра сумеет вытащить любую информацию. Хюнг сказал, что у неё шират. Этот молчать не станет. Жаль, я не успел прикончить нигде. Какое счастье, что дочка жива. Хоть одна хорошая весть за месяц. Хочешь выпить? Предпочитаю оставаться трезвым. А я напьюсь. Благо в приказе моей супруги не было ни слова о запрете алкоголя. Ты же всегда говорил, что терпеть не можешь, когда разум затуманен хмелем. И сейчас могу повторить. Но сегодня сделаю над собой усилие. Сколько мне осталось той жизни?